Выставка была приурочена к 50-летию открытия гробницы Тутан-Хамон. «Великий день для египтологов и всего человечества», пишет о нем французский историк Кристиан Жак. Самая выдающаяся археологическая находка в Египте вторит ему немецкий журналист и популяризатор «Тан». науке Керам. Самые знаменитые археологические раскопки, одна из вершин в истории археологических открытий. «День, навсегда вошедший в историю науки», — пишет их российский коллега, — «подлинное археологическое открытие века». Его слова затмило даже открытие «Аль-Кубеэре-Помпей» 1748-й. И открытие Шлиманом Трой в 1871. Первы за всю полуторавековую историю археологических исследований в долине Нила удалось обнаружить почти полностью сохранившееся захоронение фараона вместе с огромным количеством великолепных памятников древнего искусства. Никогда прежде не находили в одном месте такое количество памятников искусства древнего Египта периода наивысшего его расцвета никогда ещё в истории археологии подобная картина не представала перед человеческим взором вспоминал археолог Говард Картер тот, кто первым вошёл в гробницу Тутанхамона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 В 14 веке до нашей эры, в эпоху бронзы, обнаружено 16 железных лезвий, железный подголовник, кинжал и амулет. Богато украшенная драгоценными камнями спинка парадного трона Тутанхамона самое красивое из всего, что до сих пор найдено в Египте, назывался о нём Картер. инкрустирована золотыми пластинами, изготовленными методом металлокерамики, они откованы из золотого порошка. Вторичный метод порошковой металлургии был открыт лишь в 1826 году русским инженером Соболевским. Странное, я бы сказал, варварское впечатление произвели на каркары ювелирные украшения из золота, окрашенного в багряный цвет каким-то ныне утраченным способом. И так далее, и тому подобное. Немало поведала гравница о культурных связях египетской державы, в ней обнаружены обшитые шкурами гиппардов и антилоп щиты из африканских стран Вават и Куш, ювелирные украшения, оружие, драгоценные ларцы из Передней Азии и Эгейды. Бесценна она и для историка в религии, из источников, к примеру, известно о культе леопарда у древних народов В Горавнице Татанхамона сохранилась жреческая мантия фараона из леопардовой шкуры, с нашитыми на неё золотыми и серебряными звёздами, и складной табурет, на сиденье которого леопардовую шкуру имитировали звёзды из слоновой кости на фоне чёрного дерева. Встало быть, пятнистая леопардовая шкура у древних символизировала звёздное небо. И изображение Тутанхамона на леопарде подчеркивает божественную небесную природу живого Бога, сына солнца Ра Хараона.